Глава 26 Давность смерти двое суток. К огромному своему облегчению трупа там, в Куприяновском лесу, Катя не видела Тело полковника спецслужб в отставке Михаила Мазина увезли в морг на экспертизу еще утром, но осмотр места происшествия продолжался. Катя отправилась в Куприянова вместе с Елистратовым. Когда уже подъезжали, все пыталась определить. А в прошлый раз куда поворачивали? Сюда? Налево? карьерам? Куприяновский лес, как она поняла, как раз сразу за карьерами и начинался. И тянулся до самого Каширского шоссе. Район обнаружения второго трупа был тот же, И все же место убийства Мазина находилось примерно в километре от песчаного карьера, где было обнаружено тело Марины Заборовой. То, что Мазина убили именно в лесу, сообщил Гущин. После короткого совещания в УВД, где уже работал оперативный штаб по раскрытию убийства, он снова вернулся на место происшествия. Тут все еще трудились эксперты. Из уродованного трупа Катя не увидела, только машину. Черная, почти новая, Вольва, весь капот которого, лобовое стекло и сиденье были залиты кровью. Видимо, пытался оказать сопротивление убийце. Следы борьбы есть. Гущин был мрачен и подавлен. Катя вспомнила их разговор там, в кабинете, после посещения розыска Камазиным. Нет, с бывшим полковником КГБ Гущин в близких друзьях не состоял, но знал его давно, и вот теперь, на плечи тяжким грузом, после всего пережитого на Арбате, еще не забытого, не зарубцевавшегося, легло новое бремя — опознание личности убитого и расследование этого жуткого преступления. Мертвый. Парочка на него случайно наткнулась, молодожены. Гущин словно и не удивился, увидев коллегу из Мура и Катю, следовавшую теперь уже за полковником Елистратовым, как нитка за иголкой. Ей плохо стало, девчонка совсем, нервы сдали. А муж не растерялся, по сотовому позвонил в милицию, потом в пансионат, там пост милицейский. Я его опознал, когда ночью сюда меня по тревоге вызвали. Он... Но, конечно, опознать его в таком виде, какой он сейчас... «Сколько ран?» — спросил Елистратов. «Тридцать четыре раны на теле, разной глубины. Некоторые нанесены с большой силой, очень глубокие. Видимо, он боролся до самого конца с убийцей, пытался руками закрыться». У него правая кисть отсечена и три пальца на налево отрублены. Лицо... Там тоже много ран. На животе... Все рублены. Кто-то топором орудовал. Первый удар ему по голове нанесли, сзади, когда он вышел из машины. Он упал на капот. Потом все же поднялся на машине следы крови. Затем ему удары наносили уже хаотично, когда он упал. Он пытался под машину заползти, спрятаться но его вытащили и добили. Страшную смерть принял. Такое количество ран! Елистратов оглянулся на машину. Ее продолжали обрабатывать эксперты. Либо маньяк отпетый. Кайф, сволочь, ловил. Либо кто-то на свою силу не очень надеялся, пытался прикончить, чтобы уж наверняка. Мазин крепкий был, спортивный. Помню его прекрасно. Хотя они из конторы в свое время и нервов нам помотали. Ну да дело прошлое. Такая смерть. Я слышала, это уже второе убийство тут у вас. А там с трупом тоже было что-то не то. Женщина. Держали где-то несколько дней, пытали. Потом ножом в живот. Убили ее где-то в другом месте. В Куприяновский карьер тело привезли утопить. Что-то связанное с прошлым делом, с тем налетом на банк? Катя отошла от них. Пусть обсудят. Так вот, от чего Елистратов отправился прямо сюда, на место убийства. Старый громкий след. Оказывается, проблема не только в пистолете арбатского убийцы, на котором тот не оставил. Подожди. Это к нашему Куприяновскому делу не относится. Это надо еще осмыслить. И не здесь, ни сейчас, потом, позже. Она обошла Вольво, стараясь не заходить за желтую пластиковую ленту. Конечно, карьеры тут почти рядом, там, за лесом, но все-таки... Вот сейчас они ехали на машине по просеке, свернулись с шоссе, и вокруг был только хвойный лес. Проехали указатель пансионат «Светлое» и потом еще семи враги. А здесь что за страшное пепелище? Об этом она спросила у сотрудников местного увд Дом лесника тут был когда-то, сгорел дотла. Катя огляделась. Картина старого пожарища выглядела зловеще. Черные обугленные бревна, мусор, листы покореженного железа и остов, торчащей печной трубы, похожий на гнилой клык. День выдался пасмурный, а чаще разросшаяся вокруг этого заброшенного места, куда, видимо, не особо любили ходить, вбирала в себя весь скупой свет, что сочился сквозь тучи. «Зачем он приехал сюда? С какой целью?» На пепелище появился незнакомец. Седой жилистый старик. Его привезли на дежурной машине оперативники. Гущин, увидев его, тут же пошел навстречу, поздоровался с ним за руку. «Вот это бывший здешний участковый Иван Фомич работал в Куприянове», — сказал он. «Теперь на пенсии». Прости уж, что выдернули тебя. О чем речь, Федор Матвеевич? Всегда рад помочь. Что, опять плохо тут? А что, место такое скверное? Ну, как сказать. Ветеран участковый достал пачку папирос. Пожар-то когда здесь был? Лет десять уж прошло, нет. Меньше, девять с половиной. В ноябре это было, как сейчас помню подняли меня из дома лесничество горит пока пожарные пока то все еще одна новость труп на бетонке это на повороте с федеральной трассы вроде дтп наезд сунулись туда а это он и есть акимов лесник его на пожарище искали думали сгорел вместе со сторожкой своей а он на дороге распластанный И к какому выводу следствие тогда пришло? Подумали, выпил и в деревню двинул заводкой. Мало показалось. Ну, а темно было, шел пьяный, сшибло его. А дома как ушел, огонь не погасил, пожар там начался. На том и дело закрыли. Машину-то, что сбило, так и не установили тогда. А ты сам как считаешь, Иван Фомич? Не пил Акимов. Я его давно знал, и в лесничестве у него не раз бывал. Он строгий был мужик на этот счет. здоровье берёг. До ста лет хотел прожить на природе-то, на чистом воздухе в лесу. Жадный был до жизни, и вообще до всего. Жадный, бобыль, капидом деньги все копил. И чтобы вот так огонь непотушенный в дому оставить, не похоже это было на него. А вот тот случай, что тут еще раньше был примерно за год до пожара. Я вот стал там в отделе разбираться и информацию уточнять. Гущин прищурился. Катя вся обратилась вслух. О чем это он? Не об убийстве Заборовой, это уж точно. А, когда машину нашли брошенную. Так это правда за год до того было, помню. Труп все в лесу искали. Парень вроде пропал, молодой совсем. Тоже не нашли ничего тогда, одну машину. Решили, мол, краденное угнали, мол. А хозяина где-то по дороге по голове тюкнули. А может, зарезали и бросили. Только это не здесь было, это как раз возле семи врагов на лесной просеке. Федор Матвеевич, я ничего не понимаю. Шепотом сказала Катя полковнику Гущину. «Объясните, пожалуйста». Он лишь засопел. Тебя здесь только не хватало. «Зачем Мазин приехал сюда?» Повторила Катя свой вопрос, на который прежде так и не получила ответа. «Знаешь, какая давность смерти?» Вопросом ответил Гущин. «Нет, какая?» «Двое суток». А это значит, приехал он сюда, к дому лесника, на следующий день после того, как был у меня. И этот адресок я ему подсказал, по его же просьбе. То есть как это? Ну, не этот непосредственно, а деревню Семевраги, что тут в нескольких километрах. Помнишь, я говорил, что он через столько лет решил делом о пропаже сына гадалки одной заняться? Не гадалки, а как там ее? черт, ясновидящий, что ли. Ну, предсказательницы знаменитой Соломеи. Да, да, я помню, вы говорили. Но при чем тут все это? При том, что машину сынка ее пропавшего без вести как раз возле этих семи врагов и нашли одиннадцать лет назад. Именно эту информацию он и просил подтвердить, и я ему наш архив поднял. Но сюда-то он зачем приехал, на место сгоревшего дома? Я Мазина много лет знал. Просто так смотаться, посмотреть — это не для него было. Он всегда на конкретного человека выходил. Умел это самое, фигурантов цеплять. Могу ошибаться, конечно. Но сдается мне, что приехал он сюда, в лесничество, к тому самому леснику. Вероятно, не знал, что тот уж давно на том свете, и от дома его одни головешки остались. А кто-то здесь на него с топором. Тридцать четыре раны на теле, кисть вон отсек, как сухой сук. Кущин не договорил. Раздался какой-то странный звук. Где-то там, в глубине леса, что-то треснуло, а потом застонало. Может, старая ель, чьи корни давно сгнили, а трухлявый ствол уже не выдерживал собственного веса, готовясь рухнуть от малейшего порыва ветра? А может, это было что-то еще?